Глава восемнадцатая. Ночной вояж Подумав и хорошенько все взвесив, я все-таки принял решение прогуляться по окрестностям. Вот только едой и водой нужно запастись, если я не передумаю провести в непрерывной прокачке целых два дня. Сил много, энергия плещется через край, но это всего лишь обманчивое ощущение. Одна из жестоких особенностей этого мира заключается в том, что несмотря на характеристики, которые можно усиливать и развивать, простая человеческая усталость никуда не девается. Пусть у тебя хоть целый максимум выносливости, который только может быть, рано или поздно ты все равно упадешь в вознеможении. А еще ночной сон тут тоже никто не отменял. «Вася?» Лена подкралась, будто кошка, когда я сооружал себе бутерброды из остатков недавнего пиршества. Все остальные наконец-то расползлись по своим домикам, землянкам и другим подобиям жилья. А потому импровизированный стол возле потушенного костра уже некоторое время пустовал. «Почему не отдыхаешь?» – нарочито недовольно, – спросил я. «Не могу», – покачала головой веревочница. «Сон как рукой сняло. Вася, что будет дальше?» Честно говоря, ее вопрос сбил меня с толку. Никогда не понимал разговоров из серии «А что с нами будет?» или «Как быть дальше?». Всю свою сознательную жизнь я решал проблемы по мере их поступления. Или же не решал, после чего подстраивался под ситуацию. В противном случае жизнь становилась невыносимой. Вместо того, чтобы двигаться дальше, ломаешь себе голову над тщетностью всего сущего. «А дальше мы будем качаться и развивать дальше ваши с Кириллом навыки», бодро ответил я, понимая, что на девушку нахлынули размышления, связанные с недавним боем. «Значит, не стоит на неё ругаться, а лучше постараться переключить её на другую проблематику и спокойно скрыться по своим делам». «Это понятно», кивнула верёвочница. «Но для чего? Что дальше?» «А ну, отставить самокопание!» Гаркнул я, как заправский боцман. «Что значит для чего? Для того, чтобы жить, чтобы наслаждаться каждым днём в этом долбанном мире и радоваться тому, что ты не присоединилась к Егору». Я сам не заметил, как распалился и, похоже, наговорил лишнего. Впрочем, что именно здесь лишнее? Что молодой Хаусит навсегда исчез не только из старого мира, но и из этого? И что неизвестно, кем нам дана возможность жить? несмотря на всю фантасмагорию, которая происходит вокруг. Сколько раз я уже задумывался на эту тему, сколько давал сам себе объяснения, зачем я здесь и для чего существую, но, как оказалось, я не был готов к тому, что придется успокаивать расстроенную девчонку. «Мы прокачаемся», как будто не слушая меня, говорила Лена. «Еще сильнее разовьем навыки, получим еще более мощные доспехи, потом пойдем к дальнему лесу» дойдем до него нетерпеливо продолжил я ее мысль и все будут счастливы кот я серьезно от неожиданности я даже отороел лена крайне редко позволяла себе называть меня не по имени а как нибудь иначе по крайней мере я не припоминаю чтобы так было последние несколько дней мы дойдем до дальнего леса и ничего не произойдет мы ведь не вернемся домой так губы ее содрожали а в глазах появилась подозрительная влажность вот только и этого мне еще не хватало с детства не выношу женских слез и особенно не люблю успокаивать тех кто плачет внезапно лена всхлипнула и кинулась ко мне в объятия, которые я распростёр исключительно на автомате, особенно не раздумывая девушка зарылась лицом мне в грудь ее слегка поряхивала от рыданий, а я вдыхал аромат ее почему то пропавших дымом волос Задумавшись, я упустил момент, когда на губах стало горячо и влажно. Лена полезла целоваться. Максимально постаравшись сделать это так, чтобы не выглядело грубо, я отстранился и мягко отодвинул девушку от себя. Так хотелось просто поддаться моменту, но пусть мне и плевать на последствия. Поверить в искренность этого порыва я не могу. А значит, либо мы продолжаем, и я играю по чужим правилам, либо прекращаем но первое точно не для меня успокаивайся и приходи в себя пробормотал я какую то чушь глядя себе под ноги и стараясь держаться подальше от притихшей лены ждите меня через два дня не волноваться и спасательные операции не снаряжать сказал так и прихватив флягу с водой прошмыгнул в сторону выхода из посёлка. в сторону девушки я так ни разу и не обернулся полегчало мне только тогда Когда я очутился в лесу далеко от нашей базы. И откуда столько гормонов и эмоций? Как у подростка какого-то. Пожалуй, проблему сексуального воздержания надо срочно решать. Но что самое обидное, даже сейчас, рассматривая ситуацию со всех сторон, я не могу принять решение. Девушки Петровича и Даши точно не подойдут. Хотя парочка, я же видел, как они смотрят, точно бы согласились». А среди своих выбор как-то не очень разнообразен. Лена девушка симпатичная, это бесспорно. Но с чего вдруг во мне все забурлило? Может быть, все дело в том, что это мой первый поцелуй за несколько месяцев? Или, скажем, это какое-то проклятие, как уже было с лесой Но нет, я же первым делом проверил, все чисто. А если попробовать зайти с другой стороны, точно ли она сама поняла, что сделала? продуманный план или просто порыв. Пережила жестокую схватку, погибла весьма неприятным способом, потом возродилась, что тоже нельзя назвать приятным процессом. Как же меня бесит этот чертов мир, где никому ни в чем нельзя доверять. Либо ты берешь свое силой, либо за каждую шоколадную конфетку, которую, как тебе кажется, дарит судьба, придется расплачиваться по грабительскому курсу. Я почувствовал, что начинаю углубляться в самые настоящие психологические дебри и решил отложить все мысли на эту тему как минимум на два дня, пока не вернусь в лагерь. А сейчас лучше стоит заняться тем, для чего я ушел, прокачиванием характеристик. Сначала я хотел идти в подземелье бездны, но потом решил, что, учитывая мой план, сперва для меня будет важнее не количество опыта, а безопасность. Так что я сменил курс и направился к своему любимому и неоднократно испытанному болоту. А заодно смог хоть и с большим трудом, но все же отвлечься на другую тему. Теперь из моей головы не выходил инцидент с Егором. Почему он решил умереть навсегда? Как сказал Петрович, разбить надгробие в нынешних условиях мог только его владелец, то есть сам Егор. И сделал он это, чтобы получить силу, как опять-таки рассказал копейщик. Судя по тому, как шло сражение и какие высокие у него были шансы на победу, если бы не мой зачарованный подарок Кириллу, силу он действительно получил невероятную. Понимал ли он, что взамен становится смертным? Конечно же, понимал. Нужно быть дураком, чтобы не знать, к чему приводит разбитое надгробие в этом мире. Значит, Егор был уверен в себе и в своих силах. Он понимал, что рискует навечно сгинуть, но все же решился. Думал, что выживет во что бы это ни стало, но в итоге умер на турнире последователей. И стоило ли оно того? Самому Егору нет, а вот Кеше и Мажору очень даже. Нет, разумеется, сейчас они обескровлены потерей последователя, тем более единственного. Но судя по их вытянувшимся рожам в тот момент, когда Егор проиграл, Они были точно уверены в его победе и ждали перерасчета голосов в свою пользу. Хоть как-то, хоть минимально. Мне даже стало жаль этого странноватого паренька, несмотря на его принадлежность к хаосу. В конце концов, он был обычным подростком. Наверняка со своими планами на жизнь, сокровенными мечтами, которые разбились в пух и прах, когда он попал в этот мир. «Разумеется, здесь я кривлю душой». Все мы, кто очутился здесь, к обычным никак не относимся. Каждый прошел кровавые испытания и угробил от одного до нескольких человек. А некоторые так и вовсе несколько десятков в могилу отправили. Так что и егора отнюдь не был паенькой. Но стоило ли вот так умирать, еще и в образе хромого зубастого петуха, истекающего слюной? Я бы точно так не хотел. Мои мысли резко прервал чувствительный удар в затылок. Я не удержался и кубарем покатился по земле, ожидая в любую секунду новой атаки. Извернувшись, я выпрямился и вскочил на ноги, глядя туда, откуда по моей голове пришёлся удар. Никого не было. Я крутил головой из стороны в сторону, пытаясь увидеть того, кто прятался в густой листве окружающих деревьев, но всё было тщетно. Что же это такое? И в логах почему-то пусто. Внезапно мое внимание привлекло какое-то мельтешение в траве. Я приготовился к удару, покрепче перехватив свою косу и медленно, освещая ее пламенем окрестности, стал приближаться, старательно всматриваясь в то место, где меня настиг кто-то невидимый. Пройдя еще буквально пару шагов, я тяжело вздохнул и выпрямился, расслабившись. Даже косу в инвентарь убрал. В траве шевелился темный живой комок. Маленький, размером не больше раскрытой ладони. Он копошился, передвигаясь на своих нескладных перепончатых крыльях и издавал тоненькие, едва уловимые звуки. Летучий, как мне показалось, мышонок или просто небольшая взрослая особь. Тёмно-серый, с чёрными бусинками глаз и зубастой мордочкой. Я наклонился и протянул руку. «Привет, Брюс!» – широко улыбаясь, сказал я. Я тебе чем-то помешал или ты случайно со мной столкнулся? И почему мне в голову пришло именно это имя? Наверное, потому что мышонок напомнил мне о старом мире и о такой его особенности, как кино. Брюс Уэйн, так звали одного из супергероев в повседневной жизни. И именно с ним, а точнее с его образом, ассоциировался у меня маленький летающий грызун. Брюс пискнул в ответ и, крепко схватив мои пальцы острыми коготками, забрался на ладонь, деловито усевшись в ней и подобрав крылья. Я выпрямился, поднес руку с мышонком поближе к лицу и внимательно рассмотрел своего нового знакомого. Тот даже не думал пугаться или проявлять агрессию. Казалось, он был само спокойствие. Крошечные черные бусинки глаз пристально смотрели на меня, а миниатюрный нос шевелился, то ли принюхиваясь, то ли просто вдыхая прохладный ночной воздух. «Ну, лети!» – воскликнул я и тряхнул рукой, пытаясь подбросить мышонка повыше. Но тот ещё сильнее вцепился в мою ладонь и даже вжался в неё. Что-то явно было не так. Я присмотрелся к мышонку, который опять расслабился и буравил меня глазами. «Летучая мышь. Уровень 1». Ничего особенного, обычный ночной зверёк, который почему-то не боится человека и вдобавок ещё и не хочет улетать. Взять его, что ли, с собой? Вот только зачем он мне нужен? Я даже крякнул от неудовольствия, когда обратил внимание на его неполную полоску жизни. Мышонок Брюс был серьёзно ранен. Кажется, он просто-напросто не мог улететь, а не то, чтобы не хотел. Протянув к мышонку другую руку. Я потрогал его крылья. «Точно. Одно из них было переломано. Прости, дружище, сразу и не заметил. Зачем-то продолжил я разговор со зверьком и применил к нему заклинание лечения. Полоска здоровья мышонка быстро восстанавливалась. Выправлялось и крыло. Интересно», — отметил я про себя, — «чтобы в этом мире залечить перелом человеку, нужно его убить. И тогда он возродится уже без повреждений». А с животными получается все гораздо проще. Восстанови здоровье и вылечишь заодно переломы и повреждения органов. Хотя, может быть, просто сработал тот маленький шанс на лечение и таких повреждений, что был заложен в моем заклинании. «Теперь ты точно можешь лететь», – дружелюбно сказал я мышонку Брюсу и слегка потряс рукой. «Вы исцелили раненую летучую мышь. Хотите сделать ее своим тотемным животным?» Вот это неожиданность. Кириллу, чтобы обзавестись своим призрачным лисом, пришлось помучиться и отдать добрую талику своей крови. А мне оказалось достаточным лишь исцелить раненого зверька, чтобы сделать его своим питомцем. Что-то тут нечисто. Внимательно осмотрев место крушения летучей мыши в поисках чего-то необычного, я очень быстро нашел то, что искал. Пучок травы из теневого мира, которая так мне помогла во время боя у руин запретного города. Что ж, это помогает ответить на многие вопросы. Кто у нас умеет открывать проход между мирами? Только боги, проводки, что привели нас в этот мир. Так что этот маленький летучий комочек получается подарок одного из них. Вот только кого? Теперь возникает дилемма, принять его или отпустить довериться или проявить бдительность. Что мне в конце концов сможет дать летучая мышь? Вряд ли я, конечно, смогу летать, но на этом же способности перепончатокрылых животных не заканчиваются. Есть ведь еще ультразвуковые локаторы, которые позволяют мышам ориентироваться даже в кромешной тьме. Нужно ли мне это? А к черту! Если бы этот зверёк попался мне до встречи с Леной, я бы его просто придушил. Так на всякий случай. А сейчас Только что отказавшись от готовой ко всему девушки, мне почему-то захотелось поверить хотя бы во что-то. Ладно. В любом случае, я еще слишком мало знаю, чтобы выбрать идеальный тотем. Так почему бы не посчитать этот пучок травы знаком того, что отправителю этого зверя можно доверять? Летучая мышь становится вашим тотемным животным. Я ожидал, что Брюс из плоти и крови исчезнет, как это случилось с лисом Кирилла. И вместо него появится призрачная копия. Однако же летучий мышонок по-прежнему сидел у меня на ладони. Значит, его особенности не заканчиваются только способом появления. Это хорошо. Уникально и всегда лучше обычного. «А теперь покажи мне, что ты умеешь», — предложил я зверьку. Удивительно. Но он не только меня понял, но еще и послушался. Отцепившись от пальцев, он захлопал своими крыльями и упорхнул в лежащую впереди тьму. «Великолепно!» — сказал я самому себе. «Еще бы понимать, что все это значит!» Мышонок все не возвращался, и я начал всматриваться во мрак, лежащий на моем пути. Я ничего не видел уже метрах в десяти. Даже странно. Ночь вроде лунная, а значит, должно быть светло. Тогда откуда мрак И тут до меня дошло. Со всех сторон меня окружали подсвеченные ночным спутником деревья, а впереди по-прежнему чернела пустота. Привычно посмотрев внутрь себя, я обнаружил две новые способности. Обе были активны. Первая называлась «Вызов тотема», вторая «Локатор». Просто и незатейливо. Я-то, признаться, думал, что будет нечто вроде ночного зрения или ночного видения. Дезактивировав локаторы, я вновь посмотрел во мрак. Вернее, в освещенные лунной деревья. В моей голове мелькнула смутная догадка. Вновь включив способность тотемного зверя, я увидел то, о чем уже некоторое время подозревал. Чернотой локатор обозначал невидимое препятствие. Теперь осталось выяснить, кто его здесь установил и зачем. А мой таинственный благодетель, похоже, заранее рассчитал место, где его подарок сразу предстанет в лучшем свете.